с ее-то внешностью, что совсем даже ни не, не берут, это она Кира до сих пор не встретила мужика, который показался бы ей достойным внимания. Как легко и просто это получается в книгах. Они встретились и полюбили друг друга. Вот взяли и полюбили и весь сказ. У самой Кира после глупой детской влюбленности в не обращавшего на нее внимания одноклассника. Ничего хотя бы отдаленно похожего в жизни не происходило. Ни разу не спешила на свидание, ни разу даже не целовалась. В чем тут было дело в ней самой или или в обстоятельствах? Она не пыталась даже гадать. Наверное, все-таки в ней. Если бы не та школьная влюблённость, она всерьез считала бы себя фригидной или как это там называется. если физически здоровая женщина совсем не может любить. Но на самом деле такие мысли лезли ей в голову далеко не каждый день. Она любила свою работу, ездила по туристским путёвкам и вообще жила интересной, насыщенной жизнью. Просто иногда вспоминалось, что дома её не ждала ни единая живая душа. И так подкатывало, и хотелось чуда. Как она всё крепче убеждалась ни сбыточного. Вот ведь и Нинка Коломицева с её ужасным нефритом, не позволявшим даже думать о детях, вышла замуж за Валеру Жукова, того самого Валеру, для которого она Кира так и осталась навсегда пустым местом. Рюшкой лепухом, лучшей подругой любимой жены. Вышла замуж, а какие страсти мордастики кипели. каких Монтекки и Капулетти до сих пор корчить из себя родители обеих сторон. Кира заглянула в аптеку, потом в хозяйственный магазин, прошла мимо цветочного, где никто не купит ей букета цветов, и в который раз попыталась внушить себе: "Принцев нам не видать, так пора уж бросить придуриваться и завести хотя бы ребёнка". Известно же, зачем идут под веннец современные женщины? Чтобы легальным образом родить чадо, потом выгнать мужа, разменять квартиру и трясти элементаты. Её передёрнуло. Нет уж. Сначала должен быть любимый мужчина, которому захочется и рубашки стирать, и завтрак готовить, и 10 пацанов нарожать. В метро, как всегда, летом было душно и тесно. Саме вроде пора разъехаться по отпускам, а подишь ты народу в транспорте против зимнего безумли. Как говорил дедушка: "Сам я знаю, куда еду, но вот все-то куда?" Кира переминалась на гинанугу у глухой задней стенки вагона, придерживая вместительную кожаную сумку. Она же хозяйственная, она же портфельчик. В такой тесноте чего доброго обнаружишь Где не надо чужую волосатую руку. Как на зло у Кира не было с собой даже книжки, чтобы скоротать путь. На Невском проспекте поблизости освободилось место, и Кира, не видя рядом старушек и беременных женщин, двинулась было в ту сторону, но не успела. На коричневое сиденье уже плюхнулся отнюдь не старый мужчина в светлом костюме. Кира внутренне скривилась, мужчины, так называемые. Она вышла у парка Победы, поднялась наверх и привычно зашагала мимо пруда, направляясь к себе на Кузнецовскую, в дом с шишечками. Зайти что ли к Софье Марковне, соседке? Может, кто-то опять гостит подруга ещё довоенных лет, милая тётя Фира, приехавшая поплакаться на свои коммунальные горести. И печотка уже, ну, фирменные, никакими словами неописуемые оладьи. До дома было уже недалеко. Кира неторопливо шла по аллее, прихотливо петлявшей между деревьями. Когда срезая угол прямо по газону, прошагал какой-то молодой парень и выскочил на дорожку, перемахнув колючий шиповник.